подобного отца нашего Иоанна Молчальника. Молчаливый, неумолкающий по достойный, святой и преподобный отец наш Иоанн родился в Никополе Армянском от отца Янкратия и матери Евфимии. Четвертый год царствования благочестивого императора Маркиана, 8 января, и был просвещен святым крещением. Родители Иоанна были благоверные христиане, и по своему богатству и значению славились во всей Армении. Отец его был воеводой и имел большую власть у царя, так как пользовался его полным благоволением. Сыном столь славного отца был блаженный Иоанн. Это сказано не для того, чтобы прославлять и похвалять Иоанна за знатность, ибо святые прославляются за добродетели, а не за знатность но чтобы известно было от какой славы и до какого смирения дошел этот угодник божий и он был воспитан своими братьями в добрых примерах и вполне усвоил в себе божественные писания он был еще юн когда родители его отошли к господу оставив детям своим много имения когда это имение было разделено между братьями Блаженный Иоанн на свою часть построил в городе Никополе церковь во имя Пречистой и Преблагословенной Девы Марии. Отказавшись затем от мира, он в восемнадцатый год жизни своей принял иноческий образ и жил при этой церкви с другими десятью иноками, подвязаясь подвигом добрым. В течение всей юности своей он прилагал великое старание, чтобы плоть, поработить духу, не быть рабом чрева и не дозволить страстям особенно гордости обладать собой. И был он мужем дивным в добродетелях, добрым и искусным наставником и игуменом своим братьям. Когда Иоанну минуло 28 лет, скончался епископ города Колонийского. Граждане отправились к митрополиту Севастийскому и просили его о поставлении нового епископа. Во время избрания лица, которое бы было достойно этого сана, у всех на устах было имя Иоанна, игумена Никопольского монастыря, как достойного занять престол колонийской церкви. Знавшие великое его смирение полагали, что он не пожелает принять епископский сан, поэтому митрополит послал за ним под предлогом некоего церковного дела. И когда святой пришел, то убедил его быть епископом когда его посвятили и возвели на престол колонийской церкви. Приняв церковное правление, Иоанн не изменил своего иноческого правила и подвигов. Так он никогда не входил в баню и даже не омывал тело своего из опасения, чтобы не только кто из посторонних не видел наготы тела его, но даже чтобы и самому не видеть себя когда-либо нагим. Он помнил наготу Адамову. Благо угождать Богу постом, молитвами, чистотой телесной и душевной, очищать все свои помышления, смирять в себе всякую гордость, противящуюся разуму Божию и отдавать разум в послушание Христу. Вот в чем заключались все попечения Иоанна. Так добродетельно живя, он был и для других примером доброго жития. Взирая на него и прочие, исправлялись и начинали жить добродетельно. В числе таких был... Пергамий, брат его по плоти, муж славный и находившийся в большом почете у царя Зенона, также и у Анастасия, царствующего после Зенона. Видя, что брат его, блаженный Иоанн, живет свято, Пергамий удемилялся душой и прилагал великое старание, чтобы угодить Богу. Также и племяннику Иоанна Феодору, который впоследствии был в великом почете у благочестивого царя Юстиниана, послужило на пользу ангелоподобное житие дяди его. Феодор со всеми домашними своими жил богоугодно и был так добродетелен, что и сам царь, и бояре дивились честному житию его и разуму, правой вере и милосердию. Во всем этом Феодор успел, имея пример непорочного жития в блаженном дяде своем Иоанне. В десятый год уже епископаствовал божественный и богоносный отец Иоанн, управляя ко благу церковь Христовой, когда правителем Армении сделался муж сестры его Марии по имени Пасинник. По наущению беса он начал смущать веренную Иоанну церковь и причинять ей зло, облаженному огорчению Вмешиваясь в церковные дела, он силою извлекал из храмов тех, кто искал там защиты от наказания и не дозволял служителям и строителям церкви заботиться о церковных делах. Много раз блаженный Иоанн со смирением просил его не входить в церковные дела и не причинять церкви зла и насилия, но правитель оставался неумолимым и не исправлялся. По отшествии же из мира сестры блаженного стал поступать еще хуже. Глубоко болея сердцем о причиняемом церкви зле, святой вынужден был отправиться в царьград, к царю зенану и здесь же нашел в себе поддержку в архиепископе царьградском Ефимии, который своим ходатайством помогал ему у царя. Видя суету и мятеж мира сего, блаженный Иоанн замыслил оставить епископство и, удалившись во святой град Иерусалим, в безмолвии трудиться для Бога. Совершив божественную службу, он отпустил бывших с ним пресвитеров и клириков, а сам тайно от всех удалился на берег моря, сел на корабль и отплыл в святой град Иерусалим. Придя в первую больницу святого города, при которой был молитвенный дом во имя святого великомученика Георгия, он пребывал здесь некоторое время под видом нищего. При виде суеты народной Иоанн сильно скорбел, Желал безмолвного места и со слезами молил Бога, да покажет ему место безмятежное, располагающее и удобное ко спасению. Однажды ночью, во время усердной об этом молитвы, взглянул он вверх и увидел внезапно явившуюся пресветлую звезду наподобие креста. Она приближалась к нему, и от сияния звездного услышал он голос «Если хочешь спастись, следуй за сим сиянием». Преподобный тот час радостно пошел и был приведён звездой в Великую Лавру преподобного и богоносного отца нашего савы на тридцать девятом году жизни своей в бытность Солюстии Патриархом Иерусалимским. Иоанн обрел преподобного Савву во главе ста сорока братья и пустынножителей, пребывавших в великой нищете телесной, но во многом богатстве душевном и принял преподобный сава блаженного Иоанна и поручил эконому возложить на него монастырские труды, не ведая, какое сокровище божественной благодати скрывалось в Иоанне. Хотя святой сава и обладал даром прозорливости, но Бог утаил от него тайну, что Иоанн епископ, что он оставил для Бога свою епископию и пришел к нему как простой человек. Пусть никто не дивится тому, что и прозорливые не всегда провидят, ибо они провидят и пророчествуют лишь то, что Бог им открывает, а чего не открывает, о том и не ведают. Поэтому и пророк Елисей сказал слуге своему Осамотянину, «Оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне». «Принятый». В лавру Иоанн с полной покорностью и усердием исполнял назначаемые ему экономам различные послушания. В то время созидался в лавре странноприимный дом, а блаженный Иоанн был представлен служить работающим. Он варил им пищу, носил воду, подавал камни и принимал участие во всех работах, производившихся в здании. Через два года после прибытия в лавру Иоанну было поручено принимать странников. И здесь со смирением, кротостью и любовью послужил он ближним. Потом преподобный Сава начал созидать кеновию для поступающих выночества, чтобы те, которые желают отречься от мира, сначала наставлялись кеновии, а потом уже принимались в лавру. Как плод предшествует свет, который святой, так жизни пустынной должна предшествовать жизнь кеновийская». Пусть поступающий процветет, как дерево, посаженное начатками трудов в Кеновии, а плоды совершенных подвигов принесет в лаврь. Лавра преподобного была в пустыне, киновия же ближе к миру. И когда созидалось, то блаженный Иоанн опять был представлен служить при работах. Тогда две службы одновременно нес преподобный трудолюбец. Странником служил в странноприимном доме, а строителям киновии носил на плечах своих хлебы и различные явства» новия же отстояла от странноприимного дома более чем на десять стадий. Когда в такой службе он потрудился один год, добре послужив братье, преподобный сава дал ему келью для безмолвия. В ней блаженный Иоанн прожил три года. Пять дней в неделю он пребывал в келье безвыходно, ничего не вкушал в эти дни и никому не показывался, только с одним богом имея общение. В субботу же и воскресенье раньше всех приходил в церковь и стоял со страхом и умилением. Потоки слез непрестанно исходили из очей его во время божественной службы. И вся братья удивилась такому в нем дару слез. В те два дня он принимал пищу с братьей. Через три года блаженный Иоанн был поставлен экономом. Трудами и смирением его при благословении Божьем благосостояние лавры весьма умножилось, ибо Бог во всем спас поспешитствовал ему. Видя, что Иоанн исполнил ко благу службу эконома, преподобный сава пожелал поставить его во пресвитера, как инока достойного и достигшего совершенства. Он отправился с ним во святой град Иерусалим, рассказал патриарху Ильи, преемнику Солюстрия, о добродетельной житии Иоанна и просил рукоположить Иоанна в пресвитерах. Патриарх призвал Иоанна в церковь и хотел рукоположить. Видя, что ему нельзя избежать этого, Иоанн сказал святому патриарху, «Причестнейший отче, есть у меня некая тайная речь к твоей святыне. Повели мне наедине поговорить с тобой, и если признаешь меня достойным сана пресвитера, то отказываться не буду». Когда же патриарх отошел с ним в сторону, преподобный Иоанн, повергся к статкам богоугодного Илии, заклиная его, да не поведает никому тех слов, которые он будет ему говорить. Патриарх обещал хранить тайну. Иоанн сказал, «Отче, я был епископом колонийским. По множеству грехов моих оставил я епископию, бежал и, будучи крепок телом, осудил себя на служение братьям, чтобы их молитвы помогали немощной душе моей». Ужаснулся патриарх Илья, услышав это, призвал преподобного Савву и сказал, Иоанн поведал мне о сокровенных делах своих, которые препятствуют ему быть пресвитером. Пусть отныне он безмолвствует, и никто да не докучает ему. Так сказал патриарх и отпустил обоих. Весьма опечалился преподобный сава удалившись от Великой Лавры своей за тридцать стадий в некую пещеру. Он повергся на землю пред Богом со слезами и говорил, «За что, Господи, презрел ты меня, утаив от меня жизнь Иоанна?» Обманулся я, считая его достойным сана пресвитера, открой мне о нем, хотя ныне, Господи, душа моя скорбит смертельно. Неужели сосуд, который считал я избранным, святым, потребным и достойным, принять в себя мира пред твоим величием и непотребен, и недостоин? Так всю ночь со слезами молился преподобный сава когда явился ему ангел Божий и сказал, Иоанн есть не непотребный, а избранный сосуд но он епископ и не может быть поставлен в пресс-свитера. Так сказал ангел и стал невидим. А преподобный сава радостно поспешил к Иоанну в келью, обнял его и сказал, «Отче Иоанн, ты утаил передо мной, какой в тебе дар Божий, но Бог открыл мне это». «Скорблю об этом, отче», — отвечал Иоанн. «Я желал, чтобы никто не знал тайны этой, но вы узнали ее. Не могу жить в этой стране». сава поклялся Иоанну, что никому не поведает его тайны. От того времени блаженный Иоанн начал безмолвствовать, пребывая в келье. Он не выходил даже в церковь, ни с кем не беседовал, и к нему не входил никто, кроме одного служившего ему послушника. Однажды только в праздник Пречистой Богородицы Преснодевы Марии, во имя которой была освящена Лаврская церковь, когда прибыли в Лавру, На праздник патриарх Илья Иоанн вышел из келии своей поклониться патриарху. Патриарх любил Иоанна весьма почитал его за смирение. Четыре года безмолвствовал Иоанн, потом преподобный отец Сава отправился в страну Скифопольскую и замедлил там, а блаженный Иоанн, стремясь к уединенному пустынному житию, удалился на 50-м году от рождения своего в пустыню, называемую Рува, И провел в ней девять лет, питаясь травой, которая растет в той пустыне, и зовется Мелагрия. В первое время своей пустынной жизни, собирая однажды эту траву на пищу себе, Иоанн заблудился в дебрях и стремнях, не нашел убежища своего, и в от ходьбы упал едва живым. Но внезапно невидимую Божию силою, как некогда пророк Аввакум, был восхищен и поставлен в убежище своем. Со временем преподобный исследовал пути той пустыни и узнал, что расстояние от убежища его до того места, где он заблудился, составляло пять поприщ. После того пришел к нему один брат и прожил с ним некоторое время. Приближался праздник Пасхи и сказал брат старцу. «Отче, пойдем в Лавру, отпразднуем там день Пасхи и потом возвратимся. Такой великий праздник, а у нас здесь нечего есть, кроме этих милагрий». Святой Иоанн не хотел идти, потому что преподобный Савва еще не возвратился в Лавру из стран Скифольпольских. И на зов брата ответил, «Брат, нам не должно уходить отсюда. Будем веровать, что тот, кто в течение сорока лет питал в пустыне шестьсот тысяч народа израильского, и нас здесь напитает. И в праздник Пасхи пошлет нам не только необходимое, но и изобильное. В Писании сказано, «Не оставлю тебя и не покину тебя». В Евангелии и так не заботься и не говори, что нам есть, или что пить, или во что одеться, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. И это все приложится вам. Терпи, чадо, и шествуй путем скорби. Покой телесный и ослабление в мире всем рождают вечную казнь, а умершление тела готовит покой бесконечный». Не послушал брата этих увещаний преподобного, оставил его и ушел в лавру. По его уходе явился к преподобному некий человек, совершенно неизвестный ему. а осел, осел его был навьючен многими добром, были здесь хлебы чистые и теплые, вино и елей, сыры свежие, яйца и ведро меда. Все это пришедший человек положил пред Иоанном и тот час удалился. Видя в этом Божие посещение преподобный радостно благодарил Бога. Брат же, ушедший в лавру, сбился с дороги, три дня блуждал в пустыне и неприходимым местам, весьма устал и голодный, и жаждущий в от трудной ходьбы, едва мог найти снова убежище преподобного. Явился он обилию брашен и пяти, неспосланных от Бога на праздник преподобному, стыдясь своего маловерия, не смея, Смотреть в глаза святому старцу, он упал к ногам его и просил прощения. Святой простил его и сказал, убедись, брат, что Бог может уготовить трапезу и в пустыне рабам своим. В то время Аламундарь, вождь царацинской подвластной Персии, вторгся в Аравию и Палестину, с великим ожесточением нападая на жителей и схватывая их в плен. Множество варваров рассеялось тогда по пустыне, где пребывал Иоанн и прошла весть по монастырям, чтобы были готовы встретить нашествие варваров. Отцы Великой Лавры дали знать о варварах Иоанну Молчальнику и советовали ему возвратиться в Лавру и пребывать в его келье. Но блаженный Иоанн, хотя отчасти и боялся варваров, все же не хотел оставить безмолвного своего пребывания в пустыне. Он говорил о себе «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться?» Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если же Господь не защищает меня, не заботится обо мне, то зачем мне и жить? И в таком уповании на помощь Вышнего Он остался на месте Своем без колебания. Бог же, пекущийся всегда о рабах Своих и сохраняющих их на путях их, пожелал и этого угодника Своего соблюсти здравым, и невредимым, и послал ему стражем льва великого и страшного, который не отступно днем и ночью стерег его. И сколько раз варвары не нападали на святого, всегда этот лев с великой яростью устремлялся на них, поражал и обращал в бегство. А блаженный Иоанн благодарил Бога, ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных. «Когда преподобный сава возвратился в лавру свою, то пришел к блаженному Иоанну в пустыню и сказал ему, «Вот Господь сохранил тебя от нашествия варваров, дав тебе видимого стража, но все же ты должен поступать, как и другие люди. Собирайся и беги, как и прочие отцы пустынные сделали». многое другого говорил Иоанну в увещании преподобный и убедил его оставить пустыню. Приведя его в великую лавру, Он дал ему келью, и снова блаженный Иоанн стал жить в Лавре на 56-м году от рождения своего. Кроме святейшего патриарха илии и преподобного Саввы, никто не знал тайны Иоанна, что от епископ, а те скрывали ее. Но прошло много времени, и Бог благоволил открыть о том всем братьям. Произошло это так. Прибыл из страны ассирийской некий муж именем Еферий, Почтенный саном архиепископа, поклонившись животворящему древу креста Господней, святым местам и раздав много золота нищим и монастырям, он решил возвратиться в отечество свое, оставил святой град и сел на корабль. После недолгого плавания поднялся в море противный ветер, принудивший Еферия вернуться в Аскалон. Пробыв здесь два дня, он хотел снова начать плавание, Но ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Прежде чем поплывешь в Отечество свое, ты должен возвратиться в Святой Град и пойти в лавру Авы, Савы. Там найдешь Аву Иоанна Молчальника, мужа праведного и добродетельного епископа, для Бога все оставившего и смирившего себя добродетельную нищетою и послушанием». Пробудившись, Еферий возвратился в Иерусалим, пришел в лавру преподобного Савы спросил об Иоанне-молчальнике. Ему указали келью Иоанна. Он вошел и пробыл у него два дня, моля его и заклиная именем Божьим открыть ему о своем роде, отечестве и епископстве, усматривая в этом волю Божию. Иоанн рассказал все подробно. С этого времени стало известно всей лавре, что Иоанн-молчальник-епископ, и все весьма дивились великому смирению его». В 70-й год жития Иоанна, 5 декабря, преподобный и богоносный отец сава отошел ко Господу. Не пришлось Иоанну быть при разлучении души от тела савы преподобного. И он весьма скорбел о том духом и плакал, но преподобный сава явился ему в видении и сказал, «Не скорби об отшествии моем, отче Иоанн, если телесно я и разлучен с тобою, то духом с тобою пребываю». Иоанн сказал ему «Моли, Господа, Отче, да возьмет и меня с тобой!» «Ныне этого быть не может», — отвечал сава «ибо великое испытание ожидает лавру. Богу же угодно, чтобы ты послужил к упреплению тех, кто за благочестивую веру будет стоять против еретиков». Это видение и беседа с преподобным Саввою исполнили духовную радостью блаженного Иоанна. Сердце же его скорбело о предстоящем испытании, Потом явилось у него желание видеть, как душа разлучается с телом. И когда он молился о том Богу, был восхищен умом и святой Вифлеем и видел представление жившего при тамошней церкви странника, душу которого ангелы сладким пением возносили к небу. Видел это блаженный Иоанн умственными очами. тотчас отправился он в Вифлеем и нашел тело представившегося мужа, лежавшее при церкви как было открыто ему в видении. Муж этот представился в тот час, который Иоанн, сидя в келье, видел душу его возносимую ангелами с песносением к небу. С любовью обнял тело, и, облобызав, Иоанн похоронил его на том же месте и возвратился в келью свою. два ученика блаженного Иоанна, Феодор и Иоанн поведали монаху Кириллу, описавшему житие его следующее. По представлении преподобного савы мы были посланы отцом нашим с одним поручением в Леваду. При переходе Чистос и встретили нас некие люди и сказали, «Берегитесь, впереди вас лев!» Мы же, помыслив, силен Бог сохранить нас молитвами отца нашего, по повелению которого путешествуем. Так мы сказали и пошли дальше. Вдруг увидели мы страшного льва, который шел навстречу. Устрашились мы, устрашились. Оставила нас сила наша, так что бежать мы не могли и были как мертвые. И вот внезапно явился между нами отец наш преподобный Иоанн, повелевая нам не бояться. Тогда лев, как бы прогнанный ударом бича, бежал от нас, а отец стал невидим. Отдохнув, мы и двинулись в путь невредимые. Исполнив повеленное нам послушание, мы возвратились к отцу, и он при встрече сказал... «Видите, чада что я оказался в послушании с вами, да и здесь усердно молил Бога о вас, и он совершил с вами милость!» Вот еще поведал Кириллу один ученик Иоанна. Этот великий воздвижник много лет питался одним только хлебом, вместо же соли обыкновенно употреблял пепел и с пеплом ел хлеб свой. Однажды забыл он затворить оконце келии во время трапезы своей. Ученик приник к концу и увидел, как Иоанн ел хлеб с пеплом. Опечалился старец, что видел таковое пощение его. Ученик же, желая утешить его, сказал, «Не ты один делаешь так, отче, но и многие отцы этой лавры исполняют слово Писания. Я ем пепел, как хлеб». И этим утешил старца. В то время возникла ересь Оригена. Многие прельщались ею и смущали церковь Божию, А иные твердо противились ереси, и таковые нашли себе поддержку в преподобном Иоанне-молчальнике, который тогда, оставил безмолвие и словом уст своих, как мечом, поражал еретиков, посекая и истребляя хульные учения Оригена. Об этом-то испытании долженствовавшим постичь лавру и было предсказано Иоанну Савою, преподобным видении ибо немалое гонение от еретиков было на лавру, так что даже многие из отцов-подвижников, заразившись еретическими учениями, впадали в сомнения и колебались умом. Вот ради чего благоизволил Бог, чтобы Иоанн здравствовал в лавре той, к утешению малодушных и укреплению немощных. В то время пришел к нему из Ксифополя округа Кирилл, который впоследствии описал житие его, Кирилл повествует о себе самом так. «Когда я хотел оставить дому и идти к святому граду Иерусалиму, чтобы там в каком-либо монастыре восстриять иноческое житие, христолюбивая мать моя заповедала мне, чтобы без совета и повеления блаженного Иоанна не начинал я никаких дел для спасения души моей. Чтобы не поддаться тебе какого-нибудь, сказала она, ереси Оригена, и не пасть в начале подвига твоего». Достигнув Иерусалима, я пришел в лавру святого савы поклонился достоблаженному Иоанну, открыл ему мысль мою и просил у него полезного совета. Он сказал мне, если хочешь спасти, сиди в монастырь великого Ефимия. Отошел я от него и, как юный и неразумный, не послушал повеления его, но, достигнув Иоордана, вошел в монастырь, называемый Арундинницкий, тростный. Путь мой не был благоприятный. Я впал в тяжкую болезнь, овладели мною скорбь и тоска о том, что я странник и немощен телом. Тогда явился во мне во сне преподобный Иоанн и сказал, «Так как ты ослушался меня, то и наказан этой болезнью. Теперь встань, иди в Иерихон. Там, в странноприимном доме авы Ефимия, найдешь некого старого инока, следуй за ним в монастырь Ефимия и спасешься». В тот час, пробудившись и почувствовал себя вполне здоровым, и пошел по повелению святого отца в Иерихон. Там нашел, как он и сказал мне, инока старого, добродетельного и благоразумного, который привел меня в монастырь Ефимия Великого, где я поселился. Часто приходил я и в лавру святого савы к преподобному Иоанну и получал от него великую пользу душе моей. Раз я был смущен и обременен помыслами сатанинскими, Но как исповедал их преподобному, то молитвами его святыми немедленно получил облегчение, и мир возвратился в сердце мое. Так поведал о себе инок Кирилл. Этого-то Кирилла преподобный Иоанн посылал в Лавру, сукийскую с книгами к преподобному Кириаку, отшельнику. Однажды Кирилл сидел у оконца келии преподобного Иоанна. И вот пришел некий человек именем Георгий, Ведя сына своего мучимого беса, поверг его перед оконцем и сам отошел. Святой Иоанн познал, что лежащий и плачущий отрок одержим духом нечистым. Движимый милосердием он сотворил молитву и помазал его святым елеем. И тот час дух нечистый оставил отрока, и он с того часа стал здоров. А во Евстафий, подвязавшийся после Сергия в пещере преподобного савы Муж духовный и благочестивый поведал о себе. «Некогда нашел на меня дух хулы и весьма смущал меня помыслами хульными на Бога и Божественное. И был я в великой скорби. Пришел я к блаженному Иоанну Молчальнику, рассказал ему беду мою и прибег к помощи святых его молит Иоанн помолился обо мне Богу и потом сказал мне, «Благословен Бог чадо мое, помысл хульный уже не приблизился более к тебе». Слова старца исполнились, ибо с того времени я не испытывал в себе помыслов кульного. Некая женщина родом из Покадокии по имени Василина Диакониса Святой Константинопольской Церкви пришла в Иерусалим с племянником своим, человеком знатным. Это был муж поистине добродетельный, хотя держался неправомыслия севера, и потому не находился в общении с Святой Кафолической Церковью. Благочестивая Диакониса прилагала много старания, чтобы обратить его к благоверию и присоединить к Святой Церкви и усердно просила каждого из святых отцов помолиться о нём Богу. Услышав о святом Иоанне, она пожелала и ему поклониться. Когда же узнала, что женщины не входят в лавру, призвала Феодора, ученика Иоанна, и попросила его, чтобы он пришедшего с нею человека отвек к святому старцу. Она веровала, что Бог мил молитвами Иоанна смягчит жестокосердие неправомыслящего и сотворит его достойным общение с кафолическую церковью. Феодор взял поврежденного ересью мужа, пришел к ним, с ним к старцу, поклонился по обычаю и сказал, «Благослови нас, отче!» Тогда старец сказал ученику, «Тебя благословлю, но пришедшему с тобой нет благословения». «Нет, отче!» — возразил ученик, — «обоих нас благослови!» Старец ответил, «Нет, не благословлю другого, пока не отречется он от злого еретического мудрования и не обещается присоединиться к афолической церкви». Неправомыслящий подивился благодатному прозрению старца. Чудо это произвело в нем перемену, и он действительно обещался присоединиться к правоверным. Тогда старец благословил его боговдохновенными своими наставлениями, разрешил все сердечные сомнения его, приобщил его причистых тайн и отпустил его с миром, обратив к правоверию. Узнав об этом, благочестивая Диакониса Василина прониклась еще сильнейшим желанием видеть своими очами святого старца. Она задумалась надеть мужеские одежды, прийти к нему в лавру и исповедать свои помышления. Извещенный ангелом о намерении Василисы, старец послал к ней сказать «Знай, «Что если и так придешь ко мне, как задумала, все же не увидишь меня, поэтому не трудись, но оставайся на месте, где теперь находишься. Я же явлюсь тебе в сновидении, выслушаю, что ты хочешь сказать мне, и сам скажу, что Бог укажет мне возвестить тебе». Ужаснулась Диакониса такой прозорливости преподобного Иоанна, что он издалека провидит помышления человеческие и осталась ожидая явления его. В одно из ночей явился ей в навидении преподобный и сказал: "Вот Бог посылает меня к тебе. Скажи же мне, чего ты хочешь?" Она исповедала ему помышления свои и приняла от него подобающее врачевание душевное. Преподав ей наставление, преподобный стал невидим. А Василина, пробудившись, воздала благодарение Богу. Место, где стояла келия преподобного, было пустынно и сухо жесткость почвы, совершенно лишено влаги, не позволяла там расти ни дереву, ни траве. Однажды преподобный взял семя смоковное и сказал ученикам своим Феодору и Иоанну, «Слушайте меня, чада если по благодати Божий семя это даст ростки на этом твердом камне, пустит ветви и принесет плод, то знайте, что Бог дарует мне место упокоения в Царстве Небесном». Услышав это, он посадил семена на камне близ кельи своей. Бог же, изволению которого процвел сухой жезл Аарона, дал влагу твердому камню и семени смоковному произрастания, чтобы показать, какую имеет у него благодать верный раб его. Из земли выросла смоковница и, понемногу поднимаясь, достигла уже до кровли келии Потом и всю келию покрыла ветвями своими и со временем, Принесла плод, три смоквы. Взяв их старец со слезами, благодарил Бога, облобызал и вкусил их с учениками. По вкушении смокв в тех начал он приготовляться к кончине, уже будучи в глубокой старости. Прожил всех лет жизни своей 104, он скончался в Господе Спасителе нашем. Ему же слава во вовеки. Аминь.